Второе. Почему так? То, что нужно по жизни, не обязательно любимое, не обязательно призвание. У Лизы было много увлечений, но очень скоро ей все надоедало, и она увлекалась чем-то следующим. Не удавались ей лишь увлечения противоположным полом. Видимо, чтобы увлечься ею, мужчине нужна слишком большая дистанция времени, чтобы понять... что находится под маской бесстрастности и рассудительности. Да еще поймать тот момент, когда душа ее откроется и сердце выплеснется через органы чувств, а чьи-то руки успеют подхватить его, чтобы оно не разбилось. Но несмотря на это, Лиза частенько летала в романтических грезах любви. И в такие минуты она доставала с полки томик стихов. И он, сам собой, открывался на стихотворение Аполлона Майкова. Я б тебя поцеловала, да, боюсь, увидит месяц. Ясны звездочки увидят. С неба звездочка скатится и расскажет синюю морю. Сине море скажет веслам. Весла не рыболову, а у Яни Люба Мара. А когда узнает Мара, все узнают в околотке. Как тебя я ночью лунной в благовонный сад впускала. Как ласкала, целовала, как серебряная яблонь. Нас цветами осыпало. Красота, напевность, целомудренность этих строк пленяла и наполняла ее душу восторгом юности перед неизбежной, как думала она, радостью собственных свиданий. Еще в школе Лиза поняла, что женщина создана для любви. Мужчины другие, у них много заменителей, таких как долг, работа, призвание. У женщин тоже все это есть, но не так массово и не так фатально. Если на горизонте появляется мужчина, они склоняются к любви. К любви, к мужчинам, похожим на отца, брата, актера, комментатора. У нее тоже было много такой любви. Но сейчас не только она любила Василия, но и он. Нет, в нее и раньше влюблялись. Ей это тоже нравилось. но она не любила их, а здесь с Василием, Господи, да никогда в жизни она не думала, что ее любимый будет с таким заплеванным анекдотами именем. И вдруг все исчезло. Остался Василий, ясно солнышко, и она с трепетом ждала следующего дня. Утром она тщательно причесалась, надела свое любимое, недавно сшитое самой платье, в меру легкомысленное и свежее, как майское утро. и, наскоро позавтракав, выскочила на улицу. А здесь светило солнце, легкий ветерок нежил листву, а птичий хор — людские сердца. И люди, глядя на Лизу, улыбались. Счастье — это весенний салатовый цвет. Это первые листы. Это весь этот лепет и шепот и бред. Это то, в чем запуталась ты. Счастье — чуть веющий ветер лесной. Это сердце теряет края, это мир весь внезапно становится мной, это миром всем делаюсь я. Примечание. Стихотворение Зинаиды Миркиной. Конец примечания.